Ошеломив нас таким образом своей осведомленностью, он выскользнул из кают-компании. Старший помощник с грустью заметил, что не может дать себе отчета в причудах этого малого. Ему хотелось бы знать, почему тот не сообщил нам об этом сразу. Он был собрался уходить, но я его задержал. Последние два дня судовая команда была перегружена работой.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 признаки ветра, мы поднимем команду и немедленно снимемся с якоря. Он скрыл свое удивление. — Хорошо, сэр. Выйди из кают-компании, он просунул голову в каюту второго помощника, чтобы сообщить ему о моем неслыханном капризе взять на себя пятичасовую вахту. Я слышал, как тот недоверчиво переспросил, что такое, сам капитан.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 Я даже не мог разглядеть его хорошенько. Подобно всякому судну в порту, оно было завалено ненужными вещами, наводнено береговыми жителями, не имеющими к нему никакого отношения. Теперь оно было вымыто не готово к плаванию, и при свете звезд его главная палуба показалась мне очень красивой, очень приятной и очень просторной сравнительно с его размерами.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 Я задавал себе вопрос, благоразумно ли вмешиваться и нарушать установленную рутину хотя бы самыми благими намерениями. Один бог ведает, какой отчет дал себе волосатый помощник о моем поведении, и что подумала вся команда об этом несоблюдении обычного порядка ее новым капитаном. Я был недоволен собой. Машинально я протянул руку, чтобы убрать трап. Веревочный трап — вещь легкая, и втащить его нетрудно. Я сильно дернул его, и в результате он должен был взлететь на борт. Но, однако, он не взлетел, а я от резкого движения откинулся назад. Что за чертовщина! Я был ошеломлен неподвижностью этого трапа, с минуту стоял как вкопанный, стараясь, Подобно глуповатому помощнику дать себе отчет в этом явлении. В конце концов я, конечно, свесил голову за поручни. Корабль отбрасывал темный пояс тени на стеклянную мерцающую поверхность моря, но я сразу разглядел что-то бледное и продолговатое, плавающее у самого трапа. Прежде чем у меня успела мелькнуть какая-нибудь догадка, слабая вспышка фосфорицирующего света, исходившего, казалось, из обнаженного тела человека, сверкнула в спящей воде, как молчаливая обманчивая игра зорниц в ночном небе. И ахнув, я увидел пару длинных ног и широкую синеватую спину, погруженную по самую шею в зеленое мертвенное сияние.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 А мне послышался тихий горький шепот. Что толку? Следующие слова он произнес с заметным усилием. Слушайте, старина, не можете ли вы его тихонько вызвать? Я решил, что наступил момент раскрыть свое инкогнито. Я, капитан. На уровне воды послышалось тихое восклицание. Ах, бог мой. Фосфорицирующие вспышки пробежали по воде вдоль его тела. Вторая рука схватилась за трап. — Моя фамилия легет. Голос звучал спокойно и решительно. — Приятный голос. Самообладание этого человека каким-то образом передалось мне. Я заметил очень спокойно. — Вы, должно быть, хороший пловец. — Да. Я был в воде с девяти часов.